Сада. Князь Юрий Игоревич с дружиной тоже выехал на Воронеж. Это, наверное, было, как Бог даст, где решено дать битву боты его войску. «Смешно. Вас одни верблюды заплюют, у них этих животных столько, что если каждый по разу плюнет, то ни одна бочка наберется. На молебне перед выходом епископа не было. Служил его кто-то другой. Видно, рангом поменьше. Вот оно гнилое нутро». Как только стало известно, что князь выехал, побежало все. Последние кони вытаскивали последние вазы, кто лошади не имел, санки тащил сам. Если учесть, что сильные взрослые мужики, Терентий не в счет, отправились княжей дружиной, то в городе оставались только коллеги вроде Николы, деды вроде Ефрема и женщины с детьми. Мы получались самыми типичными представителями Рязани, которую вот-вот осадят ордынцы – если, конечно, наши бой проиграют. В чем лично я не сомневалась, кто будет защищать осажденный город, если не вернется никто из дружинников. Неудивительно, что его и осаждать долго не понадобится. Пяти дней с оставшейся силой вполне хватит. И снова мела метель, снова уходили в снежную круговерть люди, тащили мычащий скот». Чем кормить собирались или просто зарежут, чтобы врагу не досталось, несли узлы и детей на руках. В воротах оборачивались, истово крестились на купола соборов, кланялись городу и отправлялись в снежную пелену. Те, кто позажиточнее, давно унесли ноги или утащили все самое ценное, чтобы спрятать в дальних схронах. Так поступил Терентий, но вернулся, чтобы добрать остальное. Свара с холопами снова уехала, а он все тянул, как и я. Чего жалел теперь-то? Сожженные дрова, что ли? Вроде уже все вывез, по пустому дому ветер гулял. А я чего жалела и тянула? Чего я ждала? Давно пора уехать. Даже если на Воронеже одержана победа, то едва ли князь Роман приедет в Рязань. У него есть своя коломна. Если буду нужна, то найдет. Сейчас Роману не до меня, а вот Вятич может не дождаться. Да и до Михайловки еще нужно добраться. Ладно, решено. Завтра с утра отправляюсь. Все уберу, закрою и уйду. Состояние, конечно, ужасное, потому что свои оставались в Рязани, но что я могла поделать? Упрямая Авдотья на отрез отказалась уехать, утверждая, что рязанские стены выдержат все. Сколько простояли и еще столько же простоят. Я поймала себя на том, что просто придумываю повод, чтобы не уезжать. И непонятно, чего было в этом нежелании покидать Рязань больше. Желание еще раз увидеть Романа, убедиться, что ему все удалось, или попытка придумать, как спасти своих, ну хотя бы маняшу. А Лену не довезешь, она слишком круглая. а Доте уперлась, как осел. Никола тоже на своей культе далеко не ускачет. Но хотя бы Маньку с Жданом я могу садить на коня впереди себя. Придумав такой, как мне казалось, идеальный выход, я даже повеселела». «Сегодня же надо идти в город и собирать малышей, чтобы не замерзли по дороге. Ничего, до Михаловки доберемся, а там Ждана, он побольше, посадит перед собой вятич, а Маньку повезу я. Надо только наехать на Авдотью покруче, чтобы не помешало увести детей. Я уже собирала вещички, как вдруг услышала. Чего это они звонят? Вроде никакого праздника нет, но колокольный звон продолжался». Немного погодя, я сообразила прислушаться. «Что это? Не как колокол вечевой? Причем набат?» «Показалось?» «Нет, не показалось. К одному колоколу присоединился второй, потом еще. На звонницы рязанских соборов били набат. Означать это могло только одно. Беда. Не одеваясь, выскочила на крыльцо и обомлела». В воротах стояли Манька и Алена, побелевшие от ужаса губы которой выдохнули только одно. «Татары!» Я оглянулась на реку и обомлела. Там черная масса буквально затапливала противоположный берег реки. Еще чуть, и она хлынет на этот. «Какого черта вы здесь? Бегом за стену, Маня, бегите!» Я метнулась в дом схватить хоть какую-то одежду выскочила, на ходу натягивает тулуп и держа плат под мышкой. Машинально нащупала головную повязку, уже привыкла, что совсем простоволосой боярышне не подобает быть. Дверь закрывать ни к чему, все равно через час дом сгорит, только отцепить собаку, чтобы убежала». С крыльца метнулась к привязи, и тут увидела, что Алена и Маня никуда не делись. Алена присела, схватившись руками за живот, а Маняша растерянно топчется рядом. Отцепив пса, бросилась к ним. «Что, Алена, Надо бежать! Маня, беги ты, мы догоним!» Девочка замотала головой. Было ясно, что тетка не только бежать и ковылять-то не сможет. Я в тоске оглянулась. «Ни санок, ничего. Решение пришло неожиданно. Пусть оно было нелепым, но это решение». Рванов скозил большущий куль, в котором недавно была мука, я бросила его на землю и скомандовала. «Залезай внутрь, живо!» «Спрятаться?» Робко поинтересовалась Алена. «Лезь!» – заорала я. «Маня, и ты лезь, быстро!» Они торопливо и бестолково тыкались куль, пришлось довольно грубо просто затолкать. Я схватила куль за угол и поволокла прямо по земле, благо по снегу скользила приемлемо. Но выскочив на улицу, поняла, что все бесполезно. Еще чуть и городские ворота закроют. Добежать до них я могла бы в одиночку, но не с тяжелым кулем. Мимо рысцой пробежал Терентий. «Вот, зараза, нет, чтобы помочь!» Так едва не сбил с ног. «Понятно, своя задница ближе к телу. Я уже понимала, что не добегу, но не сдаваться же». Вдруг сзади услышала голос. «Девонька, брось ты это барахло, не успеешь! Это не барахло, там люди!» Мужик понял все мгновенно. Схватился за второй угол куля и скомандовал. «Бегом, не то все пропадем!» Мы бежали из последних сил, а Лена в мешке перестала стонать, откуда только время от времени доносилось чихание, все же они с Манькой сидели в муке. Я мысленно молила охрану у ворот «Только не закрывайте, миленькие, только не закрывайте!» Хотя прекрасно понимала, что если мы не успеем, ворота закроются. «Рисковать тысячами жизни ради спасения нескольких никто не станет. Их действительно уже начали закрывать. Остался проход на одного человека. От ворот крикнули «Брось куль!» – ответил помогавший мне мужик. «В нем люди!» Охрана тоже поняла все мгновенно. Из ворот выскочили двое. Один, оттолкнув меня, схватился за угол куля – а второй за шиворот моего тулупчика. Меня само буквально заволокли в ворота, потому что собственные ноги уже не двигались. Ворота закрылись почти перед мордами монгольских коней. Снаружи в них застучали стрелы. Охрана бросилась укреплять засовы, а я сидела, привалившись к чему-то, и истерически хохотала от перенесенного стресса. Рядом валялся куль, из которого, наконец, выползла Манька. «Алена, ты жива?» Я не смогла встать и просто подползла к кулю. Тетка отозвалась слабым голосом. Да. Ничего не нужно объяснять. За кулем на снегу оставался розовый след. Олене снова не удалось родить сильного наследника. Хотя какая теперь разница, я-то уже знала будущее. Вдруг меня взяла злость. Ни хрена, я не дам сбыться худшему. Мужики, «Помогите дотащить женщину до дому здесь недалеко». Алену не стали поднимать или заталкивать обратно в ее нелепое средство передвижения. Просто подхватили подмышки и потащили по снегу. За ее подолом, перепачканным мукой, все же тянулся кровяной след. От ворот их двора навстречу уже ковылял Никола, мчалась Авдотья. «О, Господи! Ой, Боже мой!» Никола прикрикнул на жену. Не мельтеши. Бедную Алену уложили на лавку. Ждан убежал за повитухой. Ощущение было ужасным, ведь Алена, скорее всего, потеряет ребенка из-за того, что я тащила ее вот так волоком. Но что я могла поделать? Бросить ее рожать саму в доме или остаться погибать рядом? Аленушка, прости, я не могла тащить тебя иначе. «Просто не успела бы!» Страдалица слабо улыбнулась. «Ты нас с Манькой и так спасла!» «Как и дотащила-то!» «Я не одна, мне мужик помог!» «Мужики!» У Алены начались преждевременные роды. После трех часов мучений она произвела на свет, вопреки обещаниям повитух, девочку, но такую маленькую и слабенькую, что сразу стало ясно, вряд ли выживет». Но обмыв и туго в малышку, ее положили матери под грудь, и девочка начала сосать. повитуха внимательно наблюдала за тем, как она это делает. Однако, видно, ничего не поняла, только пожала плечами. «Может, будет жить? А может, нет?» «Только тут я вспомнила, что Рязань вообще-то осадили татары». «Нам было настолько не до того, что об осаде просто забыли». Даже маленькая Манька крутилась рядом, пытаясь помочь. Глазенки у девочки были полны ужаса. «Ничего, пусть детство осознает, в каких муках рождаются дети, и будет знать, что предстоит ей самой». Я вздохнула. «Предстоит ли?» Оказалось, что татары примчались к городу прямо на плечах у рязанской дружины – Князь Юрий Игоревич смог прорваться сквозь вражеские заслоны, успел заскочить в Окские ворота, потому что их у южных не было ни видно, ни слышно. А когда зазвонил на батный колокол, и татары уже подошли. Новости об осаде принесли Николай Ждан, ходивший на площадь и к стенам. Все как должно быть. Татары встали вокруг города, но пока чего-то ждали. Чего они могли ждать? Конечно, подвоза осадных машин и лестниц. В город перед самыми татарами примчался кто-то из дружины Романа Ингваревича. Сказал, что рязанская дружина сумела прорваться и уйти вверх по оке в сторону колонны. Летопись не обманывала. «А Рязань кому оборонять? Бабам и детишкам? У Николы нога деревянная» ходит только с костылем, вернее, с толстой тростью. Авдотья давно больна, ждан совсем пацаненок, оставались мы с Манькой, то есть одна я. И оборонять Рязань от имени нашего семейства предстояло мне. Вот это влипло. Говорила же мне Анея, чтобы уходила либо с ней, либо сразу, как только Роман уедет. Но я решила еще подождать известия о самом Романе. Вдруг ему удастся разбить Батыя в первом же бою. Но не смешно ли ждать, что небольшие Рязанская и Пронская дружины побьют огромное войско, да еще и за пределами городских стен. Ушел Роман, надо было хватать Маньку под мышку и уезжать в Козельск. Там сама переправилась бы обратно в Москву, а мои как-нибудь успели слинять из Козельска в сторону Новгорода, прихватив и Маняшу тоже. Но я чего-то тянула». «Вот и пожинайте плоды, мадемуазель, героиня несчастная. Степана в двор она охраняла, видите ли. Все равно все же татарам досталось, ничего унести не успели. Кому нести-то было?» «С меня хватило Олены с Манькой в куле, и так чуть все вместе за стеной не остались. Спасибо, мужик помог». Я вдруг сообразила, а что Алена с Манькой делали снаружи, когда уже было видно, что татары приближаются?»